Доклад Завал в проходе к залу разбирать не стал Мне государь приказал докладывать ему лично О малейшем продвижении в поисках Только наедине Причем самому ничего не трогать Вот и доложу, что ощутил присутствие бестелесной твари Подобной той, которую сложил на месте ритуала Вскрою проход при данным его величестве контролере А дальше как получится Тень, наверное, сразу развоплощать придется, чтобы чего лишнего про книгу не наболтала. Я вроде ничего не знаю, вот и пусть так остается. Ошибся. Доклад его милость принял с удовольствием, а вот вкрывать проход не велел, сказал. Ты, братец, не обижайся, но огневики под землей слабоваты. Лучше я земляного волшебника пошлю, а с ним экспертов и захоронителей. Как прикажете, ваша милость. Не споришь? Молодец. Я свои резоны имею. Тебе их пока не скажу. Так точно, ваша милость. Самому-то туда хочется. Любопытна, ваша милость. Ну так, в меру. В другой раз. Молодец. Любопытствовать и надо в меру. Иначе можешь такое узнать, что сам рад не будешь. Как эксперты закончат дело, разрешу сходить. Тогда посмотришь. Ты знаешь, я ведь очень рад, ошибся. Думал, несколько недель под землей лазить будешь. А ты вон как все организовал. поди и список отличившихся приготовил. Признаться, да, ваша милость. но Налоговики его себе потребовали. Так я приказал мне тоже копию сделать. И третий раз молодец. Помнишь разговор, когда мы тебя сторонам на должность ставили? Да еще отнекивался, говорил, не справлюсь. Так точно, Ваша милость, помню. И кто прав был, то-то. Ты почему полицейских на поиск поставил? Ваша милость, они местные дела лучше знают. И дела лучше знают, и осведомители есть, и просто больше их. А что им там про секретный фонд говорил? Соврал. Сотню золотом из своих дала. — Собрал, но только частично, ваша милость. Вы изволили шкатулку с монетами подарить, так я решил часть пустить на ускорение поисков. — Не пожадничал, значит. — Ваша милость, у меня перед глазами наглядный пример щедрости. — Молчи уж, медауст. — Что я могу себе позволить, тебе разорением будет. Возместят расход. Раз дело сделал, да быстро возместят. Вдвое прикажу выдать. Примного благодарен, ваша милость. Если позволите, не подо мною они, но старались очень. Это ты про список. Показывай. Извольте, ваша милость. Кто особо отличился? Третий номер. Картограф из городской управы. Не полицейский, сложение субтильного. Однако сам в катакомбовании в служебное время ходит, карты составляет. «Дело. По чину кто?» «Кабинетный регистратор, ваша милость. Ему бы повышение в чине до да пару подчиненных для обследования подземелий. А то вдвоем с сыном-гимназистом ходит». «Оно можно и даже полезно. Эй, кто там? Всех в списке наградить сообразной исполняемой службе. Третьему номеру добавить следующий чин. Произвести в столы начальники с двумя подчиненными». И сыну его, гимназисту, придумайте что-нибудь. Тихого впишите главным. Ему за разработку и проведение операции бронзовый щит дайте. Бронзовый щит — самый первый орден штаба офицеров. Дается только за штабную работу. Командующие людьми в бою не награждаются. На то имеются другие ордена. Зато есть у любого паркетного шуркона агентштабиста. Типа. И я из штаба. Не сказать, чтобы сильно почетный в нашем мире стоял бы чуть выше знака общества анонимных алкоголиков. Уже месяц как сухой. Однако все же орден засчитывается за год выслуги. Опять же, без него серебряный щит не получишь, а без того не наградят генеральским золотым щитом. Ваша милость, так благодарен, что нет слов. Не заслужил. Сам знаю, чего заслужил, чего нет. Ты же в воскресенье баронский бал даешь. Так точно, Ваша милость. Вот им и займись. До понедельника тебя отпускаю. Отложи дворцовые дела и поезжай к себе в крепость. Приказ надо исполнять. Понятно, меня убирают для гарантии, чтобы на вскрытие завала не напрашивался. Немного странно. Чуть-чуть обидно, но ладно. Его величество виднее. Единственное, задержавший черкнуть две записочки. Околоточному про одобрение государя и награждения, указанных в списке, и картографу с поздравлением новым чином. Они мелкий люд но внимание любому приятно. Да и для будущего полезно первому награде сообщить.